Глава 4. Москва, Кремль. Кабинет начальника специального отдела ПГУ КГБ. 23 мая 1972 год. И снова подполковник Богданов сидел у дверей кабинета полковника Старцева и нервно смотрел на часы. На этот раз стрелки часов показывали без четверти 10 вечера. Кабинеты в управлении опустили к 6. Уборщицы справились с рабочей задачей до семи. Засидевшиеся начальники покинули кабинеты в восемь, и лишь подполковник Богданов явился по вызову начальства через три с половиной часа после окончания рабочего дня. Первый раз за день, и все в неурочное время. Недовольным тоном проворчал дежурный на пропускном пункте, когда записывал данные Богданова в журнал. — Я смотрю, вы тоже отличаетесь постоянством, — поддел подполковник. — В каком смысле? — не понял дежурный. — Насколько я знаю, дежурная смена на пропускном длится шесть часов, — пояснил Богданов. — Отсюда вывод — либо вы провинились, либо слишком любите свою работу. — Ладно, шутник, получай пропуск и иди к кому пришел. Усмехнулся дежурный, заявление Богданова ему явно понравилось. Получив разрешение, Богданов поднялся наверх и занял выставленный в коридоре стул для посетителей. Полковника Старцева на месте еще не было, но Богданова это даже обрадовало, так как у него появилась возможность систематизировать полученную информацию. Покинувши ног Потапаща, бойцы распределили между собой, кто и чей рассказ проверяет, и отправились выполнять задания. Прапорщик Казанец засел за изучение записной книжки «Яшки языка», помощника-секретаря товарища Минеева, руководителя исследовательского проекта полигона Саутес. Первые 30 страниц украденной записной книжки привели прапорщиков в уныние. Столько записей, и все сплошная ерунда. Заходил помощник начальника лаборатории номер 2, записался на прием рабочий из третьей колонны, вернулся из отпуска сотрудник кадровой службы и так далее и тому подобное. За месяц ни одного посетителя извне, не являющегося штатной единицей штатской части персонала или военной единицей из числа офицеров полигона. Казанец отчаялся найти в книжке что-то полезное. Еще три страницы и бросаю это дело, — сам себе сказал Казанец, и тут на тридцать второй странице он наткнулся на кое-что интересное. Короткая, всего в два предложения запись привлекла своей необычностью. В начале абзаца Яшка язык поставил аж три восклицательных знака, и это само по себе выглядело странно. Дальше фраза была такой. 12:30, несанкционированный визит». Эм недоумевал, но вышел из лабораторий и спустился с посетителем в гарнизонную столовую. Отсутствовал час. «Красотка». Слово «красотка», заключенное в скобке, особо заинтересовало казанца. Он пустился в размышление и пришел к следующему выводу. Вряд ли Яшка язык описывал визит супруги товарища Минеева. Казанец допускал, что помощник-секретарь мог написать про супругу Минеева, что она красива. Но в этом случае он употребил бы слово «жена» или «супруга». А уж потом, красотка потом, прапорщик предположил, что у товарища Минеева могла быть интрижка на стороне, и эта самая женщина пришла к нему в лабораторию. Но это предположение имело свои минусы. Прапорщик полагал, что если интрижка не очень долгая, то женщина не получила бы разрешения посетить территорию полигона. А если бы отношения Минеева с женщиной продолжались долгое время, то Яшка, прослуживший под началом Минеева целый год, знал бы женщину по имени и не стал употреблять в отношении нее слово «посетитель». И потом Яшка описал впечатление Минеева как недоумевающие. А с чего бы ему недоумевать при виде жены или любовницы? Водушевившись, казанец помчался к руководителю исследовательского проекта полигона Саутес товарищу Минееву. Предъявлять запись в блокноте он по понятным причинам не стал, выдав информацию, как полученную из достоверного источника, не сообщая о самом источнике. Минеев Красотку сразу вспомнил, признался, что встреча их состоялась на третий день после приезда помощника первого заместителя председателя Совета Министров товарища Рыбакова, но к его работе и тем более к проблемам полигона эта встреча никакого отношения не имела. Красотка оказалась журналисткой из Алматы. Она прошла на территорию полигона по спецпропуску столичного военного начальства. Объявила Минееву, что намерена писать о подвиге русского офицера. И, по ее мнению, товарищ Минеев как нельзя лучше подходит на роль прототипа героя, безвестно спасающего человечества. Минееву польстила оценка его труда, озвученная журналисткой только в знак благодарности за это, он потратил на встречу добрых 40 минут. Затем, сожалея печальной необходимости, Он признался журналистке, что про секретные объекты, коим является полигон сай -Утес, писать в открытой прессе запрещается. Тем более запрещается выставлять на показ лица и фамилии сотрудников полигона, даже тех, кто не является военнообязанным. Журналистка еще некоторое время уговаривала Минеева изменить решение насчет статьи, но потом ушла. Ехать за журналисткой в столицу Казахстана казанец не мог, поэтому отправил алматинским коллегам запрос. Ответ получил на удивление быстро. Коллеги выяснили, что в Алмате действительно проживает журналистка по имени Жумагуль Сулейманова, и работает она в литературно-художественном и общественно-политическом журнале Жулдыс, что в переводе с казахского означает «звезда». Журнал является органом Союза писателей Казахстана и в своих статьях отражает процесс развития казахской советской литературы. Одним словом, со всех сторон положительная фигура и со всех сторон положительный печатный орган. Насчет рабочей командировки, в которой чуть больше месяца назад побывала журналистка Сулейманова, в органах с наскока ответить не смогли, но пообещали выяснить и перезвонить. Казанец дал коллегам номер московского телефона и на этом расследование завершил. Старший лейтенант Дорохин, как и приказал командир, вернулся в гарнизонную столовую и битый час вел беседу с поваром Саней. Дорохин заставил его по минутам разложить все время визита товарища Рыбакова, но ничего подозрительного или хотя бы странного в памяти повара не отложилось. Пришлось Дорохину признать, что его теория не сработала. Сам подполковник Богданов вытребовал у Минеева оборудование для просмотра фотопленки и четыре часа потратил на изучение снимков, сделанных в ту неделю, когда гарнизон готовился к расформированию и ночами напролет заливал в шинке Потапыще свое горе. Большую часть лис, запечатленных на снимках, Богданов видел в гарнизоне, пока вместе с бойцами вел опрос личного состава. Но несколько лиц привлекли его внимание. Он записал приметы тех, кто вызывал подозрения, и снова вернулся к Потапычу. Предъявил список хозяина Шинка, и тот без труда опознал всех, кто входил в список Богданова. Ни одной подозрительной личности в списке не оказалось, и Богданову, так же, как и Дорохину, пришлось возвращаться ни с чем. И только майору Дубко, которому досталось заниматься автомобилем с дипломатическими номерами, повезло больше остальных. По каналам КГБ он быстро пробил номер и выяснил, что номера реальные, и автомобиль принадлежит некоему Башару Хаддаду, сирийскому послу, занимающему данный пост больше года. Сирийское посольство располагалось в доходном доме Лоськова, и с февраля 1946 года являлась официальным сирийским посольством. Что понадобилось сирийскому послу в Казахстане и для чего он следил за руководством полигона Минеевым, выяснить на месте не представлялось возможным. А все остальные ниточки оборвались, не дав результата, поэтому Богданов принял решение возвращаться в Москву и продолжать расследование там. Саютеса не вернулись всего полчаса назад. Полковнику Старцеву Богданов позвонил прямо из аэропорта и тут же получил приказ направляться в управление. Так Богданов и поступил, отправил бойцов в выделенный на время проведения операции гостиничный номер, а сам поехал на площадь Дзержинского и теперь томился в ожидании прихода начальства. Полковник появился чуть позже десяти вечера. Девком поздоровался, отпер дверь кабинета и, пропустив Богданова вперед, вошел в кабинет. «Хорошие новости или плохие?» — занимая кресло за столом, задал вопрос старцев. «Сложно сказать, товарищ полковник», — уклонился от прямого ответа Богданов. «Разрешите доложить по порядку?» «Давай, только не затягивай, хотелось бы лечь спать еще сегодня». Богданов провел доклад кратко, но обстоятельно, отдельно остановившись на результатах расследования майора Дубко. «Из всего вышеизложенного можно сделать вывод» что личность сирийского посла Башара Хадада требует тщательной проверки», — подытожил Богданов. «Да», — выслушав доклад, протянул Старсов, — «задача». «Сам понимаю, товарищ полковник», — в тон начальству произнес Богданов, «иметь дело с дипломатическими миссиями занятия не из приятных, особенно когда собираешься обвинять сотрудников посольства в темной игре». «Никто никого обвинять не будет, но проверить придется», — оборвал подчиненного старцев. «Вчерашние друзья в один миг могут стать сегодняшними врагами. К тому же и повод есть. Утепление взаимоотношений между США и СССР сирийцам совершенно невыгодно. Сейчас они знают, что в любых политических и военных конфликтах СССР принимает сторону Сирии, а после примирения двух сверхдержав положение может измениться не в пользу сирийцев». По крайней мере, правительство Сирии может прийти к такому выводу. Если на данном этапе предотвратить сближение Америки и Советского Союза, то и о последствиях можно не думать. Да, сирийцев проверить есть смысл. Только как? Если действовать официальным путем, то и в две недели не уложишься. — Я понимаю, товарищ полковник, — поддержал Старцева Богданов. — Официальным путем идти никак нельзя. — Но что ты предлагаешь? «Похитить посла и пытать, а потом сделать вид, что мы здесь ни при чем?» — невесело пошутил полковник. «Можно и так», — твердо ответил Богданов. «Ты что, серьезно?» — брови старца удивленно поползли вверх. «Слава, ты в своем уме?» «Мы тут с ребятами кое-что придумали», — не моргнув глазом, заявил подполковник. «Разрешите озвучить?» «Валяй. Даже интересно узнать, до какого маразма...» Вы дошли всего за сутки. — Никакого маразма, товарищ полковник, все почти законно. — Вот это твое «почти» сильно напрягает, — вставил Старцев. — Ладно, у меня вариантов пока нет, так что выкладывай свой вариант. Автомобиль с дипломатическими номерами, принадлежащий сирийской дипломатической миссии, больше месяца курсировал между поселком городского типа Шетпе и гарнизоном Саутес. Предъявить фотоснимки мы им не можем, потому что их попросту нет. Но ведь никто нам не запрещает организовать блеф, набрать кипу бумаг, имитирующих заявления местных жителей, сфабриковать фотоснимки с нужными номерами и предъявить все это Башару Хададу. В неофициальной обстановке так с ним договориться будет проще и наверх докладывать не нужно». «То есть ты предлагаешь выловить Хаддада, где бы он сейчас ни был, и, сунув ему под нос липу, заставить рассказать о том, как его люди состряпали компромат на правительство СССР, и при этом я не должен докладывать наверх о вашей авантюре?» «О нашей авантюре, товарищ полковник. Без вашего одобрения мы пальцем не пошевелим», — заявил Богданов. «Вот хитрец. Тылы прикрываешь». «Как учили, товарищ полковник». Богданов расплылся в широкой улыбке, поняв, что план по до почти одобрен. — Дай подумать. — Старцев откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Сидел он так минут десять все это время, подполковник терпеливо ждал. Открыв глаза, Старцев выдал. — Поступим так. Я аккуратно пробиваю место пребывания автомобиля с интересующими нас номерами. Вы едете на место и тихо общаетесь с водителем. «Тихо, Богданов. Это значит полюбовно. Вы ведь не думаете, что Хаддад сам водит машину? У каждого посла есть свой личный водитель. Вот с него и начнете. Пообщайтесь с водителем, а там видно будет». «Как насчет фотомонтажа и поддельных заявлений?» — напомнил Богданов. «Будут тебе и бумаги, и фотомонтаж. Еще бы фотографию Хаддада». «Тебе всегда мало, Богданов». — Ладно, фото Хадада ты тоже получишь. — Спасибо, товарищ полковник, — поблагодарил Богданов. — Поезжай в гостиницу, жди звонка, — отдал приказ полковник и выпроводил Богданова из кабинета. Полковник Старцев позвонил в четыре утра. Несмотря на ранний час, Богданов уже не спал. В ожидании звонка он прорабатывал различные варианты развития событий. Его безсменный заместитель и друг майор Дубков в своей привычной манере отметал один план за другим, приводя весовые доводы против сомнительных вариантов. Послушай, Слава, будь положение не столь отчаянным, ты сам увидел бы, что вариант с проникновением на территорию сирийского посольства совершенно недопустим. Это чересчур даже для тебя, Слава. Территория любого посольства ⁇ это территория их страны. Их слава не нашей. «За такое с тебя не только погоны снимут. За такое ты головы лишишься». «Почему только я?» «Да потому что ни я, ни Коля с Юрком. На твою авантюру не подпишемся». «Подумай сам. Каковы для нас будут последствия, если мы не справимся с очередной задачей и не выясним, кто пытался подбросить компромат президенту США?» «В худшем случае мы лишимся погон, но, скорее всего, нас просто переведут» из элитной группы Дон в обычное подразделение. И все, Слава, все. А вот если нас застукают в посольстве Сирии, с мешком на плече, в котором с кляпом во рту томится посол Башар Хаддат, нам хана Слава. Нас не просто погонят по этапу в Сибирь, нас в прямом смысле отдадут на растерзание львам. Я слышал, в Сирии такое практикуется. Отправил неугодного в клетку к львам. — И все, даже косточек не останется. — Не мели ерунды, Саша. Никто в Сирии львам людей не скармливает. И вообще, я не предлагаю проникнуть в посольство. Я пытаюсь придумать план, как подобраться к Хаддаду на нейтральной территории. Если он запросто месяц в Казахстане пробыл, значит, есть шанс застать его вне территории посольства. — И что ты будешь делать, когда встретишься с Хаддадом вне стен посольства? Ответить Богданов не успел. Зазвонил телефон, и подполковник снял трубку. «Слушаю», — коротко сказал он. «Интересующий вас объект в данный момент находится в дачном поселке Николина гора». Голос полковника Старцева звучал сдержанно. «Нам дают зеленый свет?» — также сдержанно спросил Богданов. «Мы это уже обсуждали, Слава, так что не задавай лишних вопросов». Старцев уклонился от прямого ответа, и Богданов понял, что говорить открыто он по каким-то причинам не может. — До Николиной горы езды чуть больше часа. Если выехать сейчас, сэкономите время. Через пятнадцать минут к гостинице подъедет «Черная Волга». Номерные знаки а 4455 СА. Водитель передаст тебе пакет. И Старцев бросил трубку, не дождавшись ответа подполковника. «Что там?» — спросил майор Дубко. Полковник выяснил, где сейчас находится Башар Хаддат. «Но, насколько я понял, с руководством он наш план не согласовывал», — ответил Богданов. «И что ты собираешься предпринять?» «Буди бойцов. Едем в поселок Николина гора. Воровать лицо с дипломатической неприкосновенностью — ты в своем уме, Слава!» «Ничего, Саша, прорвемся!» — Да что с тобой говорить? Заладил одно. Прорвемся, все будет хорошо. Ничего хорошего из этого не выйдет, помяни слово. — Так, мне твое нытье надоело. Если боишься, оставайся здесь. Можете все оставаться. Я сам справлюсь. Богданов вышел из комнаты. От сильного удара дверь отскочила к стене и, закрывшись, громко хлопнула. — Да погоди ты, малохольный, никто тебя одного не отпустит. Дубков бросился вслед за другом. Он заскочил в общую комнату в тот момент, когда Богданов уже взялся за дверную ручку. Дубко с досадой выругался: Стой, тебе говорят. Нашел время обиды выказывать. — Дело не в обиде. Богданов остановился, оперся спиной о стену. — Ты прав, Саша. — Я не имею права так вас подставлять. Я командир. Ответственность за выполнение операции лежит на мне, значит, и рисковать должен. Я один. — Ну уж нет. — Так дело не пойдет. «Мы с тобой оба офицеры. Оба давали клятву. Значит, и ответственность делим пополам». Был оба не заметили, как перешли на повышенные тона. На шум из спальни вышел Коля Дорохин. За ним подтянулся и Юра Казанец. «Чего дебоширить, и ни свет, ни заря?» Протирая глаза, задал вопрос Дорохин. «Тебя это не касается», — отрезал Дубко. «Идите спать. Мы будем ближе к обеду». «Это что еще за новостью?» С Казанца мигом слетел сон. — Сами на задание собираетесь, а спать спать оставляете. Хорошее дело. — Ладно, хватит темнеть. Давайте сейчас все сядем и спокойно обсудим, что вас так завело еще до рассвета. Дорохин не слишком церемонясь, подхватил Богданова под локоть и утянул за собой на диван. А вот это правильное решение. Казанец одобрительно кивнул и проделал ту же операцию с майором Дубко. Когда все оказались на диване, Дорохин сложил руки на коленях и произнес... «Выкладывай, командир. Что изменилось, пока мы с Юрком спали?» «Все вы знаете, что я ходил к полковнику Старцеву за разрешением на разработку новой версии», — начал Богданов. «Также вы все согласились с тем, что изготовить компрометирующую пленку, найденную в апартаментах президента Никсона, могли сирийцы, точнее лицо с дипломатической неприкосновенностью, Башар Хаддат, по моей просьбе полковник старцев, выяснил, где на данный момент находится нужный нам автомобиль и его хозяин. Так это отличная новость, перебил командир и Казанец. Раз мы знаем, где Хаддат нужно собираться. Я тоже такого мнения, продолжил Богданов, но есть нюанс. Так, все ясно, протянул Дорохин. Дальше пойдут подводные камни. — Пойдут, Коля, — подтвердил Богданов. — Думаю, вы уже поняли, куда дело повернулось. Официального разрешения на общение с Дипперсоной Башаром Хаддадом мы не получили. Да, мы знаем, где он находится, но прийти к нему от лица Комитета государственной безопасности мы не можем. И в случае, если наш расчет на то, что у Хаддада рыльца в пушку и его можно взять на испуг, не оправдается... — Дальше можешь не продолжать, командир. Казанец снова перебил командира. «Все как обычно. Идите, парни, навоз разгребать. Столько вилы и перчатки мы вам не дадим. Голыми рученьками копайте, а потом, если повезет, отмоетесь». «Поэтично», — сказал, — протянул Дубко, удивленно глядя на казанца. «Станешь тут поэтом», — хмыкнул Казанец. «Говорят, за стенках поэзия крепко выручает». Фраза прозвучала обыденно, как-то даже рутинно, но Дубко мысленно насмешила. Пару секунд он пытался сдерживаться, но потом не выдержал и громко расхохотался. «Поэзия в застенках помогает». Кохоча произнес он, «Вот, Марил, больше тупости я в жизни не слышал». «Да пошел ты!» — огрызнулся казанец, но смех товарища звучал так заразительно, что и он не выдержал и засмеялся. Сквозь смех он продолжал отстаивать свою теорию. — Видно, о тюрьмах ты знаешь поменьше моего, майор. А мне доподлинно известно, что некоторые заключенные начинают писать стихи или поэмы и выходят из-за стенков знаменитыми писателями. — Ох, уморил, знаменитыми писателями. И кто ж, по-твоему, знаменитый писатель из-за стенков? Назови хоть одного. В дискуссию вступил Коля Дорохин. — Да таких уйма! Взять хотя бы Декабристов, Рылеев, Адаевский, Бестужев-Марлинский, Кюхельбекер. «Кто-кто? Кюхель? Квюхель? Кухербекер?» Нарочно коверкая фамилию, стал дразнить казанца Дорохин. «Он на кого замахнулся? На декабристов?» Вторил Дорохину Дубкова. «Выходит, мы все по этапу пойдем? А за нами наши жены?» «Вам-то хорошо, у вас жены есть», — подхватил шутку казанец. «А мне одному по этапу шагать придется?» Минут пять они перебрасывались шутками на все лады, иронизируя над сложившейся ситуацией, и смеялись. Отсмеявшись, майор Дубков взглянул на Богданова и произнес. «Ладно, командир, где наша не пропадала? Поехали, на Николину гору. Если операция сорвется, то хоть природой полюбуемся». Богданов в знак благодарности кивнул, погасил свет, и все четверо вышли из гостиничного номера. Они дошли до парковочной зоны, Богданов поискал глазами черную «Волгу». Искомый автомобиль стоял чуть левее от выхода. Жестом Богданов приказал бойцам оставаться на месте, сам же прошел к «Волге». Водительская дверь открылась, оттуда вышел мужчина в штатском. Богданову он был незнаком. Полковник Богданов с вопросительной интонацией произнес мужчина в штатском. — Так точно, — отчеканил Богданов. — Тогда это вам. Мужчина протянул Богданову пакет, не дожидаясь комментариев, сел обратно в «Волгу», завел двигатель, вырулил со стоянки и уехал. Богданов проводил его взглядом, после чего вернулся к бойцам и махнул рукой. «Идем дальше», — негромко произнес он. Метров через двадцать они остановились перед 412-м «Москвичом», личной собственностью Богданова. Подполковник достал из кармана брюк ключ. — А что случилось с «Волгой» товарища Домбровского? — спросил Юра Казанец. — Было приказано вернуть владельцу. Открывая дверь, ответил Богданов. — Жаль, удобная была машинка, просторная. — В Москве с не хуже. Но уж если тебе не нравится... Нет — Нет-нет, командир, мне все нравится. Шикарное авто, просто восхитительное. Казанец первым запрыгнул в машину и начал подгонять товарищей. — Давайте, бойцы, поживее. Рассаживайтесь согласно купленным билетам. Наш теплоход отчаливает через полминуты. — Ох, балагур! Богданов вздохнул, сунул ключ в замок зажигания, двигатель заурчал, и машина тронулась с места. По дороге до Николиной горы разговаривали мало. Ранний подъем и монотонная езда навевали дрему, так что говорить никому не хотелось. Дорога шла по живописным местам, с рощами и перелесками, но любоваться природой было некому, и майор Дубко, и Казанец с Дорохиным мирно дремали. У въезда в дачный поселок Богданов остановил машину. — Просыпайтесь, боки, приехали, — громко объявил он. — Который час? — потягиваясь, спросил Дубко. — Пять двадцать. Взглянув на часы, ответил Богданов. «Быстро доехали», — разочарованно протянул Казанец. «Какой план, командир?» — задал вопрос Коля Дорохин. «В первую очередь нужно найти автомобиль с дип-номерами», — ответил Богданов. «Для этого разделим местность на четыре квадрата. Каждому достанется по квадрату. На проверку местности отводится два часа. По истечении отведенного времени все собираемся здесь, делимся информацией и решаем, что делать дальше. Вопросы. — Ищем авто, это понятно. Но что, если авто не найдем? Уедем порожником. Хочешь спросить, знаю ли я, как выглядит Башар Хаддат? догадался подполковник Богданов. — На этот счет можешь не беспокоиться. Товарищ полковник об этом позаботился. Богданов достал из бардачка пакет, полученный от водителя Волги. Оттуда достал фотоснимок мужчины. На вид ему было около 45 лет, светлые волосы, Едва заметные залысины на лбу, раскосые глаза, внушительных размеров нос, слегка заостренный к низу, и какой-то дряблый подбородок. Глаза на фото лучились неподдельным счастьем. Костюм с иголочки, казалось, подчеркивал впечатление достатка и стабильности, которое мужчина производил всем своим видом. «Да, тот еще тип», — высказал свое мнение Казанец. «Что тебе не понравилось, Юрок?» — По мне, так вполне безобидный мужик. Дорохин пожал плечами. — Почему раньше фото не показал, командир? — Потому что сам получил его только перед отъездом. Или ты этот момент проспал? В любом случае мы идем искать не человека, а машину. Надеюсь, это всем ясно. — А если я встречу этого Хаддада без машины? Вот пойду я по своему квадрату, а там он, собственной персоной, начал казанец. Он мне навстречу, я ему навстречу, и что? Так мимо друг друга и пройдем. Юра, ты правил не знаешь. Если установка искать машину, значит ищем машину. Если встретил второй объект, необходимо по возможности проследить направление пути, определить место дислокации и все. Остальное по обстоятельствам в разумных пределах. Тебя этому надо учить? Прости, командир. Просто ситуация уж слишком щекотливая. Искренне произнес Казанец и перевел разговор на более насущные вопросы. «Значит, делим территорию на квадраты?» «Делим», — подтвердил Богданов. Он вынул карту Москвы и Подмосковья, нашел на ней нужный объект, и очертил его карандашом. Площадь поселка небольшая, домов в 200 наберется, а то и меньше. У постоянных жильцов в таких поселках, как правило, не больше четверти от общего числа населения. Остальные — сезонные дачники. В марте-апреле мы бы за полчаса управились. А в мае дачники заселяются активно, и, соскучившись за зиму по природе, стараются выехать пораньше и наподольше. подольше. Нам этот факт прибавит работы, но не настолько, чтобы вчетвером не справиться. Территорию распределяем следующим образом. Идем до центра, до улицы Светлой. На перекрестке расходимся. — Саша, ты берешь северо-восток. — Понял, командир. — Дорохин, идешь от него по правую руку. На тебе юго-восток. — Сделаем, командир. — Юра, ты по правую руку от Дорохина. Фильтруешь юго-запад. — Отлично, командир. — Но мне достается северо-западное направление. Каким образом на этих площадях располагаются объекты и какой из них заселен больше, а какой меньше — неизвестно. Так что кому как повезет, ребята. Богданов взглянул на часы. Стрелки показывали без четверти 6 утра. Итак, точка счета пойдет в 6 утра, в 8 встречаемся у машины. Всем все понятно? Понятно, так точно. Поняли, командир? Тогда выдвигаемся. Богданов вернул карту в бардачок, закрыл машину на ключ и первым вышел на дорогу. За ним потянулись остальные бойцы. Спустя 15 минут. Они оказались на улице Светлой, от которой в четыре стороны расходилась дорога. Здесь они разошлись каждый в свою сторону. Подполковнику достался густонаселенный сектор, дачные домики здесь стояли впритык один к другому, земельные участки с дощатыми заборчиками казались крошечными. Он прошел домов восемь, когда картина кардинально изменилась, а вместо миниатюрных домиков вдруг пошли просторные многоэтажные особняки. Из белого камня с балясинами на балкончиках, колоннами и широкими ступенями вместо крыльца. «Как в театре!» в — вполголоса произнес Богданов завороженный зрелищем. «Нравится!» — услышал он за спиной. Богданов оглянулся. Позади него стоял невысокий мальчишка лет 13 и четырнадцати. Светловолосый, со смеющимися глазами и ямочками на щеках. Он казался воплощением покоя и доброжелательности. — Здорово, — поздоровался Богданов. — Красиво тут у вас. — Очень красиво, — согласился мальчишка. — Меня Егором зовут, а вас? — Можешь звать меня дядя Слава, — разрешил Богданов. — Живешь здесь? — Нет, на лето с родителями приезжаю. — Тогда почему сейчас? Вроде учебный год еще не закончился. — Для меня закончился. Парнишка хитро прищурился. — Прогуливаешь, что ли? — выдвинул предположение Богданов не Я круглый отличник. Мне на две недели раньше оценки за год выставляют, — похвастался мальчишка. — Выходит, ты в досрочном отпуске, — Богданов улыбнулся. — Везет тебе. И что отличник — уважаю. Сам в детстве учился так, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть. — И что помогло? — спросил мальчишка. — Что помогло? — не понял Богданов. — Учиться так, чтобы не стыдно, — повторил парнишка. — «Помогло в жизни? Много вам ваши пятерки радости принесли?» и э, брат, да ты я вижу жизни не в ладах!» Богданов покачал головой. «Тайный смысл ищешь?» «Ничего я не ищу. Просто интересно, кому-нибудь эта зубрежка в жизни пригодилась?» Парнишка шмыгнул носом, вытер рукавом потянувшийся через щеку слюну. «Все думаю, что будет, если вдруг двоечником стать? Тоже круглым». Ничего хорошего из этого не выйдет, авторитетно заявил Богданов. С пятерками ты сейчас по дачному поселку прогуливаешься, а с двойками тебе дача до середины августа не видать, а то и дольше. Нет, меня мамка все равно на дачу заберет, уверенно произнес Егор. Так уже было однажды, не из-за двоек, конечно, из-за болезни. Все и говорили, пусть дома сидит, ему сейчас воздух холодный противопоказан, а маманя рукой на них махнула и увезла меня на дачу. Такие вот дела. Может, и правильно. Ни разу не слышал, чтоб свежий воздух мешал больному выздоравливать. А насчет зубрежки ты напрасно бузишь. Богданов присел на пенек, стоящий вместо скамейки вдоль дороги. Многое из того, чему вас в школе учат, пригодится тебе не только во взрослой жизни, но даже сейчас. — Сейчас? — в голосе Егора зазвучала надежда. Видно, в середине мая с развлечениями на даче было совсем туго. — Сейчас, — подтвердил Богданов. Он уже сообразил, каким образом может облегчить себе процесс поиска автомобиля, используя память мальчишки, и теперь воплощал задуманное в жизнь. — Что же я должен буду делать? — не подозревая о тайных планах Богданова, спросил Егор. — Спортивным ориентированием на уроках занимался? — задал вопрос Богданов. — Ни разу. Даже не знаю, что это такое. «Ничего, это мы исправим». Богданов довольно потер руки, повернул парнишку лицом к дороге и произнес. «Глаза не закрывая, считай до двадцати». Парнишка послушно отсчитал положенные два десятка, повернулся к Богданову и поинтересовался. «Что дальше?» «А дальше жди», — ответил Богданов. «Вернее, не просто жди, а вспоминай, что видел перед собой, пока счет вел». «Ух, да это простое задание». — разочарованно протянул Егор. — Я видел дорогу, дом Кольки-музыканта и дома двух его соседей-художников. — Погоди, погоди, не нечисти! — остановил словесный поток подполковник. — Давай сначала разберемся, кто из нас внимательнее за окрестностями следил. — Дом Кольки-музыканта — это тот, что под красной крышей? — Он самый. — Кого видел на заборе чуть левее березы? — Никого. Я и не смотрел. В голосе Егора зазвучало удивление. — А вы кого видели? — За то время, пока ты считал, на забор дважды воробей садился, и майский жук пролетал, но не сел, полетел на цветы в полисаднике. Богданов невольно улыбнулся, прочитав восхищение в глазах парнишки. — Вот это да! Здорово у вас получилось! Я, когда вы об этом сказали, тоже воробьев вспомнил. Один еще с хвостом общипанным, верно? — Верно. «Вот видишь, Егор, и твоя память много на что способна. А все потому, что ты ее зубрежкой тренировал целый год», — заявил Богданов. «А хочешь, научу тебя вспоминать то, что ты и запоминать не планировал». «Конечно хочу», — моментально согласился Егор. «Отлично. Начнем с простого. Поворачивайся к дороге, глаза не закрывай, смотри и рассказывай, что видишь». Егор отвернулся от Богданова. Пару секунд молча смотрел на дорогу, затем начал перечислять. «Вижу все тоже: Дом кольки-музыканта, дача его соседей. За ней стоит дом академика Шемякина, он под шиферной крышей. На крыше ветряк в виде парусника. Красивый ветряк. Когда ветер, он еще и звуки издает. Мне нравится». «Молодец», — похвалил Богданов. «Теперь усложняем задачу. Что ты видел с этого места вчера?» Странный вопрос, Егор повернулся к Богданову. Ясно же, что все то же самое. Дома-то двигаться не умеет. Дома нет, а вот транспорт очень даже умеет. Твоя задача вспомнить, что изменилось со вчерашнего дня. Ну, москвича кольки музыканта не было, он в город гонял на репетицию, подумав, продолжил Егор. У его соседа, который за синей калиткой живет, гуси весь день на дороге паслись. Вчера дождь был? Так там такую лужище налило, машины застревали. И часто там лужа разливается, задал вопрос Богданов. Часто, как дождь, так лужа на всю дорогу. И неделю назад лужа была. Дайте подумать. Егор наморщил лоб, стараясь вспомнить события недельной давности. Да, неделю назад была лужа. В ней еще жигуленок застрял. Водила неопытный, попер прямо по центру лужи. Свечи залил, так потом полдня здесь загорал. «Жигуленок, говоришь? Это хорошо. А теперь попытайся вспомнить, какие номера на «Жигуленке». «Да как же я вспомню? Я и не смотрел, поди». «Это только так кажется, что не смотрел. А на самом деле мозг твой где-то на подкорочке эту информацию зафиксировал, особенно если номер простой». Богданов ободряюще похлопал парнишку по плечу. — Давай, Егор, дерзай, я в тебя верю. Парнишка снова наморщил лоб и даже язык высунул от усердия. Он шевелил губами, облизывал их языком, закатывал глаза, но в итоге вспомнил. — О, лихо вы меня натолкнули. — Я вспомнил? — радостно воскликнул Егор. — Номера у Жигулёнка действительно простые. Две пятерки, три пять пять и букву «Д». — Вот видишь, ты демонстрируешь успехи. Снова похвалил парнишку Богданов. Сам же быстро соображал, как выудить из Егора оставшуюся информацию. «Цвет машины помнишь?» «Конечно. Светлая она. Не желтая и не белая. Что-то среднее. Бежевая». «Точно бежевая. Егор был на седьмом небе от счастья. Такого развлечения он в этот день никак не ожидал. Что дальше?» — А дальше тебе нужно вспомнить, как выглядел водитель. Продолжил подполковник Богданов. И вообще по максимуму про эту машину. Водитель. Он просто выглядел. Ухлый дядька, но с картошкой. Глаза маленькие и кепка на глазах. Одет совсем просто по сравнению с пассажиром. В и пассажир был. Богданов обрадовался, но виду не подал. Был. Вот он прям франт. Волосы светлые зализаны. Точно их корова облизала. Костюм, такой, как у нас в районе, на похороны мужики надевают. Еще носом своим крючковатым все время шмыгал. И пухлого дядьку ругал, но тихо, чтобы прохожие не слышали. — А ты, знаешь, слышал? — спросил Богданов. — Нет, я тоже не слышал. Это я по выражению его лица догадался. А еще мне водитель потом сказал. — Потом это когда? — Когда Франт ушел. «А куда ушел Франт?» «Домой, разумеется. Не будет же он вместе с простым водилой в луже сидеть». «Ясно. Франт ушел, а пухлый остался», — подытожил Богданов. «Не навсегда, конечно. Сами видите, лужа почти высохла, и в ней ни одной машины». «А куда ушел Франт, не знаешь». «Так это уже к той картине, что перед глазами не относится, заметил Егор. «А это уже и не первое задание». — Снова усложняем упражнение, — заявил Богданов. — Теперь проверяем не только наблюдательность, но и пытливость ума. — то как? — не понял Егор. — Что значит пытливость ума? — Ну, смотри. — Вот стоял я здесь на дороге, видом любовался, даже вслух от восхищения заговорил. — Нелюбопытный человек прошел бы мимо. — А что сделал ты? — Вопрос задал, — ответил Егор. — А почему ты его задал? — Очень интересно стало. Егор пожал плечами. — Хотел узнать, впервые вы здесь или каждый раз красивыми домами восхищаетесь? — Вот, это и есть пытливость ума, — заключил Богданов. — А сейчас вернемся к «Жигуленку». — Так куда ушел Франт? — Он повесенней пошел, там дачу в наем сдают. — Он что, решил дачу в наем взять, пока его водитель в луже сидит? — Нет, конечно. Он пару недель назад дачу у Купчихи арендовал. Приезжает сюда дня на два, потом обратно в Москву. — Это тебе Купчиха рассказала? — Нет, водитель его пухлый мужчина. Он здесь долго сидел, а я ему за сигаретами бегал. Потом он со мной болтал. Одному-то скучно весь день сидеть. — Понятно. Богданов подошел к главному вопросу. — У Купчихи большая дача? — Не очень. Двухэтажный дом деревянный, краской синий выкрашен, но комнат там мало. Две на первом этаже и одна на втором. — Это тебе тоже водитель рассказал? — Нет, я и без него знаю. Дом купчихи я раза три покупателям показывал. Она сама просила и даже ключи мне оставляла, — объяснил Егор. — Только это в прошлом году было. И где же ее дом? Стало даже интересно на него взглянуть. — А пойдемте, я вам его покажу. — вызвался парнишка. — А пойдем, — согласился Богданов. — Только сперва уговор. Если твой друг-водитель на месте, мы проходим мимо, будто его не видим. Идет? — Почему? — искренне удивился Егор. — Видишь ли, Егор, — начал Богданов, — то, что для мальчика твоих лет в порядке вещей, для солидного мужчины вроде меня подозрительный инфантилизм. — Не понял. — Инфа что? Инфантилизм, неважно, долго объяснять. Если говорить по-простому, для мужчины идти и смотреть, где находится чей-то дом просто из любопытства глупо и не солидно. Боитесь, что засмеют, догадался Егор. Это мне понятно. Надо мной тоже кое-кто насмехается за то, что я с незнакомцами разговоры затеваю. А мне нравится. Вот не заговорил бы я сегодня с вами, так и не узнал бы, на что способна моя память, верно? Верно, Егор. — Ну ладно, будем играть в шпионов, — предложил Егор. — Пойдем за дами, чтобы нас ни Купчиха, ни ее постояльцы не заметили. — А что, Купчиха в одном доме с франтом живет? Она не дома комнату сдает? — Нет, дом. Просто она на соседней улице живет. и всегда за домом присматривает. Удобно, — одобрил Богданов. — Ну, пошли, — поторопил Егор. — Веди, — согласился Богданов. Егор вышел вперед, пересек дорогу, минуя остатки лужи, и повел Богданова боковой улочкой к заветной цели бежевому «Жигуленку» с дипломатическими номерами Д-55-355.